Глава седьмая. В эту ночь он почти не спал. Он считал себя отчасти виноватым в том, что произошло, хотя никогда не видел погибшего бизнесмена и не был с ним знаком. Но тайна смерти Константина Скляренко не давала ему покоя. Утром он не выдержал и позвонил полковнику Карелину. На часах было уже половина десятого. «Доброе утро, Николай Гаврилович», — поздоровался он. — Вы, кажется, совсем не спали? — Я государственный человек, — напомнил полковник. — И перестаньте называть меня по имени-отчеству. Иначе получается как-то неудобно. — По-моему, мы ровесники. Или у нас есть разница в несколько лет? — Именно потому, что вы государственный человек, — пошутил Дронга, Я хотел попросить у вас разрешения просмотреть все пленки, которые остались вчера в доме, с разных этажей. Вы же наверняка все изъяли. «Я думаю, что это можно устроить», — сразу ответил Карелин. «Я попрошу сотрудников уголовного розыска показать вам эти пленки, хотя с ними будут работать и сотрудники прокуратуры. Но там нет ничего особенного. Их уже смотрели всю ночь наши офицеры. И тем не менее я хотел бы просмотреть. И еще распечатки телефонных разговоров погибшего. Сегодня вечером к вам приедет наш офицер и привезет копии распечаток». Учтите, что у вас очень сложная задача, ведь всех подозреваемых свидетелей будут сначала допрашивать в прокуратуре, а уж затем они могут попасть к вам. Нужно не привлекать к себе внимание сотрудников прокуратуры, иначе мне трудно будет объяснить, почему вы занимаетесь параллельным расследованием. Кто ведет дело? Следователь по особо важным делам — Боголюбов. Он достаточно опытный человек, но работает по старинке. Допросы, выемка, опросы, обыски. Он верит в науку и систему. Никаких фантазий, никаких импровизаций. Шаг в сторону для него просто невозможен. А мне кажется, что здесь как раз нужно отбросить традиционное мышление. — Понимаю, — вздохнул Дронга. Как там Наиля? Вы ей утром не звонили? — Пока не звонил. Ей еще предстоит сегодня отправиться домой и проверить все вещи в доме. Нам нужно точно знать, что в доме ничего не пропало. Вы полагаете, что убийца мог опять что-то забрать из дома? Не знаю. Не буду гадать. Я не знаю, кто был вором и кто мог оказаться убийцей. Но проверить мы просто обязаны. Поэтому сегодня днем за Занне поедет наша оперативная группа и следователь. Я, к сожалению, не смогу там присутствовать. — Может, мне поехать с ними? — предложил дронга Я могу и помочь. Заодно все просмотрю еще раз. Это будет полезно. — И не совсем правильно. Что вы скажете следователю? И как объяснить ваше появление сотрудникам милиции? Скажете, что вы частный детектив? — Но это невозможно. У нас в стране запрещены частные расследования, тем более расследование убийства. Тогда кто вас туда пустит? Уже не говоря о том, что вы просто не имеете права там присутствовать во время работы следователя. — Я поеду туда как ее адвокат, — решил Дронга. Закон в таких случаях позволяет присутствие адвоката, ведь она в таком тяжелом состоянии и может дать неверные показания. Уголовно-процессуальный кодекс не запрещает присутствие адвоката потерпевшей стороны. — На усмотрение следователя, — ворчливо заметил Карелин. — Все это прекрасно, но Боголюбов — человек дотошный. Он потребует у вас разрешения на юридическую практику. Оно у вас есть? — Конечно. Иначе я не смог бы работать. Я плачу налоги и в Москве, и в Баку. — Тогда так и сделаем. Нужно было рассказать мне об этом вчера. Было бы гораздо легче. А я со вчерашнего дня места себе не нахожу. Считал, что впервые в жизни нарушил закон, когда предлагал вам провести альтернативное расследование. «Почему вы мне ничего не сказали?» «Я же не предполагал, что вы будете возить несчастную женщину на место преступления. Мне казалось, что вы должны сделать все, чтобы ее пощадить. Она уже была там вчера и видела то, что не должна была видеть, ни при каких обстоятельствах. А сегодня вы снова хотите подвергнуть ее очередному испытанию. Вы могли бы оградить ее от этих экспериментов». «Вы с ума сошли? Как это — оградить?» Кто должен проверять сохранность вещей в ее квартире? Муж убит, а она на даче. Или вы считаете, что проверять их личные вещи должен кто-то другой? Тогда скажите, кто именно. Домработница? Мать? Но они могут не знать всех вещей. И вчера Наиля была в таком состоянии, что я ничего не мог у нее попросить. Вы же сами говорили, что она вернулась домой абсолютно разбитой. И сейчас, говорю. Я даже попрошу ее мать приехать вместе с ней и если понадобится, пошлю туда врача, но Ноиля обязана проверить свою квартиру. Может, и из нее похитили ценные вещи, и тогда убийство ее супруга приобретает совсем иной смысл. — Трудная у вас профессия, — посочувствовал дронга Вы должны подставлять близких людей. — А кто сказал, что она легкая? — Я буду у нее через два часа, — решил Дронга. Хорошо, только не забывайте о надлежащем оформлении всех документов. Если Наиля согласится, вы имеете право, как ее адвокат, официально ознакомиться со всеми материалами дела. Но учтите, что только с теми, которые сочтет нужным, показать вам следователь. У меня юридическое образование, полковник, и я понимаю пределы своих возможностей. Когда ваши люди приедут за Наилей, — Мы договорились на время после обеда, чтобы она немного пришла в себя. Часам к двум. Заодно туда вызовут ее домработницу. — Очень хорошо. Тогда все успеем. Часам к двенадцати я буду у них на даче. А мне еще нужно убедить молодую женщину, что моя помощь окажется полезной. — Убедите, — согласился Карелин, — а я позвоню ее матери. — Такая тяжелая и страшная история. «Я до сих пор не могу понять, почему его убили, и кто это мог сделать, а самое главное, каким образом?» «Столько загадок на одно убийство!» «Вы же прекрасно знаете, что не бывает загадочных преступлений», — возразил Дронго. «Есть нераскрытые, но нет нераскрываемых». Дронго попрощался и положил трубку. Он перезвонил Кружкову и попросил срочно оформить документы, чтобы взять их с собой. Через два часа он уже сидел в автомобиле, который направлялся в Жуковку, имея с собой пакет необходимых документов. Он еще даже не представлял себе, что именно скажет несчастной женщине, которой никто не верил. Проблемы существовали, иначе ее мужа не убили бы вчера в собственной квартире, да еще при отключенных камерах. Подъехав к дому, он увидел машину милиции, которая стояла метрах в двадцати. Двое сотрудников милиции внимательно следили за всеми подъезжавшими машинами. Очевидно, так распорядился полковник Карелин, понял Дронга. Он направился к дому, когда из салона машины вылез старший лейтенант. Подойдя к Дронга, он козырнул. — "Извините, что вас остановил?" очень вежливо сказал офицер. "Кто вы такой?" "Я адвокат семьи Искляренко-Сабировых", пояснил Дронга. "Обо мне знает полковник Карелин". Можете все выяснить у него. Проходите, — разрешил ему старший лейтенант. Дронго поднялся по лестнице, позвонил. Дверь почти сразу открыли. На пороге стояла заплаканная кухарка. Она молча кивнула, пропуская его в дом. Он прошел в гостиную. На диване расположилась Галия и ее дочь. Обе были в темных платьях. У обеих были уставшие потухшие лица и заплаканные глаза. Очевидно, мать и дочь проплакали всю ночь. Дронго поздоровался, проходя к столу. «Извините», — сказала Галия, мы в таком виде. Я не думал, что вы придете». Она первой поднялась с дивана. «Пойдем, Наиля, тебе нужно привести себя в порядок», — потянула она за собой дочь. Наиля взглянула на гостя и, сдерживая слезы, спросила. «Вы там уже были?» «Да». «Вы... вы его винили? «Нет. Мне позвонили поздно». «Теперь вы мне верите?» «Его убил вор, который влезал в нашу квартиру», — всклипнула она. «Пойдем, Нейля», — мягко взяла я за плечи мать. Они вышли из комнаты, где-то на кухне старалась не шуметь Таисия. Дрон ждал довольно долго. Наконец спустилась Галия. Она успела умыться, переодеться в темный брючный костюм. Волосы были повязаны черной лентой. Она села за стол. «Извините», — сказала она, — «Наиля так тяжело переживает случившееся. Скоро она спустится». «Это я виноват. Думал, что вас предупредят». «Нам передали, чтобы мы были готовы к двум часам», — звонил Николай Гаврилович. «Он имел в виду своих сотрудников». А я приехал как адвокат, который будет представлять ваши интересы. — Вы разве адвокат? — удивилась Галия. — Дочь говорила, что вы частный детектив. Чтобы помочь вашей дочери и провести параллельное расследование, мне необходим официальный статус. Если я буду оформлен как адвокат вашей дочери, меня будут официально допускать ко всем материалам дела и разрешат представлять интересы вашей семьи. «Теперь понятно», — кивнула она, посмотрев на часы. «Как вы думаете, когда закончится следственный эксперимент?» — поинтересовалась она. «Это не эксперимент. Вашей дочери нужно осмотреть квартиру, чтобы выяснить, какие вещи могли из нее пропасть». «Какая глупость!» — в сердцах произнесла Галия. «И зачем это нужно? У нее муж погиб, а она должна смотреть, что пропало». По-моему, ей вообще не нужно туда ехать. Она может сорваться снова. Вчера мы вызывали врача. Я вообще не хочу пускать ее туда еще раз. Пусть немного придет в себя, успокоится. Я могу сама поехать туда и сама проверить все ее вещи». «Нельзя», — возразил Дронга. «Кто-то должен проверить состояние квартиры. Это очень важно и поможет следствию. Возможно, в доме действительно были воры» и тогда убийство приобретает совсем другой смысл. А если их не было? Тогда нужно искать другие мотивы. А зачем вы спрашиваете о времени? Вы куда-то торопитесь? Мне некуда торопиться, вздохнула Галия. Просто днем прилетает мой бывший муж и сын из Казани. Они узнали о трагедии и хотят нас поддержать. Приедут сюда и не найдут нас. — Ну, ничего страшного, я позвоню им в аэропорт. — Можно я задам вам несколько вопросов? Она немного удивленно взглянула на Дронга. Если это поможет расследованию, конечно. Что вы хотите узнать? — Вы вчера разговаривали со своим зятем в момент убийства. Я не знаю, когда именно его убили, но я ему позвонила по просьбе дочери. Было где-то около четырех. Я как раз была у себя дома». И когда я ему позвонил, он сразу ответил. Я хотела попросить его заехать за нами. Наиля задерживался на конференции. Какой у него был голос? Веселый, оживленный, как обычно. Он вам ничего не сказал? Может быть, был чем-то испуган? Мне не показалось. Нормальный голос, как обычно. Мы с ним разговаривали о Наиле когда разговор оборвался, как будто его телефон неожиданно выключили. Нет, даже не так. Как будто у него отняли аппарат. Послышались треск, шум, крик, и потом телефон отключился. Я снова перезвонила, но телефон уже не отвечал. Я достаточно долго ждала, чтобы он мне наконец ответил. Когда я позвонила снова, аппарат уже был отключен. Он сказал, что находится дома, и тогда я решила позвонить Николаю Гавриловичу, чтобы он отправил людей в нашу квартиру. Я побоялась сама туда отправиться, ведь Наиля уверяла меня, что там бывают какие-то воры, и у меня не было с собой ключей, я оставила их здесь. А потом Николай говорил, что позвонил мне и сообщил страшную новость. Самое печальное, что Наилю я так и не успела предупредить. Она выключила свой аппарат на конференции и не включала его, пока не приехала домой. Я бы ее туда никогда не пустила но она пришла и сама все увидела. Бедная девочка. Она плакала всю ночь. Такие испытания не для нее. Вы позвонили Карелину со своего мобильного? Нет. Почему? Не знаю. Я обычно звонила ему на городской. Считала неприличным звонить женатому человеку на мобильный. Может, я старомодна? Ключи от их квартиры вы никому не давали? Никогда в жизни. Это квартира моей дочери. Даже если бы меня попросил мой собственный сын, брат Наили, то и тогда я бы не дала ему ключи. Даже если бы меня попросил об этом покойный муж моей дочери, я бы как минимум спросила разрешение у Наили. Понимаю, кивнул Дронга. Как вы думаете, кто мог воровать вещи из их дома? Не знаю. — Если бы знала, попыталась бы как-то предостеречь дочь. — У вашего зятя были недоброжелатели? — Наверное, но я не в курсе его дел. — А у вашей дочери могли быть враги? Она неожиданно вздрогнула, отвела глаза, слишком поспешно отвела или ему показалось. — До вчерашнего дня я была убеждена, что у нее не может быть никаких врагов, — ответила Галия, чуть помедлив. — А теперь я не знаю. Я даже не знаю, что вам сказать. У вашего зятя была первая жена. Иногда разведенные супруги считают, что по-прежнему сохраняют права на бывших мужа или жену. Как вы полагаете, она могла появиться в доме вашей дочери? Не знаю. Не думаю. У нее есть какой-то косметический салон и, кажется, неплохой друг... Или спонсор. Я даже не знаю, как сейчас это называется. Насколько я слышала, она не очень переживала развод. Тем более, что Константин был ее вторым мужем. До него она уже была замужем за каким-то спортсменом, и потом снова вышла замуж. Есть такие дамочки, которые могут легко менять мужей, как мужчины, которые легко меняют женщин. Сейчас такое время дурное. Я бы не хотел о ней говорить. Я ее никогда не видела... Иногда я думаю, что не совсем правильно воспитывала своих детей, особенно дочь. Нужно было относиться к подобным вещам иначе. Легче, проще. — У вас есть ее телефон или адрес? — Конечно, нет. — Но ее салон находится где-то в центре. Кажется, Осторженка, Но я не уверена. — Где ваш телефон? — спросил Дронга. Не знаю, — отмахнулась Галия. — Не могу его найти со вчерашнего дня. Наверное, куда-то положила. Отключила и бросила. Мы все были в таком состоянии, даже не представляя, куда я его дела. «Вы можете дать мне свой номер?» «Конечно, запишите». Она продиктовала номер. «Я запомню», — сказал Дронга. Наиля спустилась по лестнице. Она была в черном джемпере и в черной длинной юбке. Было заметно, что макияжем она пренебрегла. В руках у нее были очки с темными стеклами. Подойдя к столу, она села рядом с матерью. «Спасибо, что приехали», — кивнула она дронга «Когда мы должны ехать?» «У нас еще около часа», — взглянул на часы дронга. «Я приехал сюда в качестве вашего адвоката. Нужно будет, чтобы вы подписали соответствующие документы». «Какие документы?» — не поняла Наиля. «Я буду представлять ваши интересы», — пояснил дронга иначе меня не допустят к материалам следствия. Николай Гаврилович попросил меня оказать вам эту услугу, чтобы вы поехали к себе домой вместе со мной. — Я поеду с мамой, — упрямо сказала Наиля. — Конечно, но я тоже буду вместе с вами. На всякий случай. Так будет надежнее. — Хорошо, — согласилась Наиля, — хотя не понимаю, зачем туда ехать и что мы там будем искать. Мне теперь все равно». Я даже не представляю, как смогу жить в этой квартире после всего, после всего, что случилось, голос у нее дрогнул, мать положила руку на ее ладонь. Существуют определенные правила, терпеливо объяснил Дронка. Вы обязаны там быть. Вы знали о том, что камеру на вашем этаже иногда отключали. Николай Гаврилович говорил нам об этом, вспомнила Галия, поэтому консьерж не видел воров которые могли проникнуть в вашу квартиру, — продолжал дронга — Кто-то сумел подобрать специальный пульт, чтобы фиксировать картинку и останавливать работу камер. И в гараже, и на вашем этаже. — Теперь все понимают, что я вас не обманывала, — тихо напомнила Наиля. — А вы считали меня немного чокнутой. Я же говорила, что у меня пропадают вещи. — Все не так просто, — возразил Дронга. Если даже ворам удавалось отключать камеры, каким образом они вскрывали вашу входную дверь и открывали автоматические двери в гараже. Ведь специалисты с МВД считают, что вашу дверь не открывали чужими ключами. Опять дурацкая загадка, вздохнула Наиля. Я даже не знаю, что вам ответить. Но если воры могли отключать камеры, то они наверняка могли подбирать ключи и к нашим дверям? Нет, упрямо возразил дронга Там никто не подбирал ключей. Мы должны понять, что там происходило. Когда вы в последний раз говорили с мужем? Вчера утром. Он приехал в город и позвонил мне с вокзала. Его встречал наш водитель. Костя сказал, что поедет сразу на работу. Потом позвонил еще раз, где-то в час дня. Сообщил, что пообедает в офисе. У них там хороший буфет, и он часто обедает у себя на работе. Он сказал, что у него будет совещание в два часа дня, и больше я с ним не разговаривала. А потом у нас началась конференция, и я позвонила маме предупредить, чтобы она нашла Костю и сообщила ему обо мне. Я думала, отпущу машину с водителем, и мы вернемся сюда вместе. Она снова чуть всхлипнула. А где был водитель? Я отпустила его на обед. Потом он ждал меня у работы, я была вместе с ним, и вместе с ним поехала домой. — Где ваш муж обычно оставлял машину, когда уезжал в командировки? — У нас, в подземном гараже, под домом, — сообщил Нейля. — Или на стоянке у своей работы, так ему было удобнее. Он с ленинградского вокзала поехал на работу, где уже находилась его машина. — Какая у него машина? — Он раньше ездил на Мерседесах, но в прошлом году купил новую машину. Белая Ауди, восьмерка. Он очень гордился своим автомобилем. У нашего водителя Лексус, правда, не последней модели, из-за чего он очень переживает. В соседнем дворе, рядом с вашим домом, есть стоянка. Он там оставлял машину? Нет, ответил Нейля. Никогда не оставлял. Вы в этом уверены? Абсолютно. А почему вы спрашиваете? Его машину нашли в соседнем дворе. Но этого не может быть. Там платная стоянка. Зачем ему платить за стоянку в соседнем дворе, если он может оставить автомобиль у нас в гараже абсолютно бесплатно? Он ведь был бизнесменом и умел считать деньги. Нет, он не был жадным, но и транжиром тоже не был. — Возможно, я ошибаюсь, — кивнул Дронга, заметив, как внимательно смотрит на него мать молодой женщины. Не понимаю, почему он так неожиданно поехал домой и ничего мне не сказал. Продолжала Наиля. Ничего не понимаю. Я еще вчера об этом думала, когда Николай говорил, сказал, что машины Кости в гараже нет. Но тогда получалось, что он приехал домой на такси или на метро. Он на метро никогда не ездил и такси не любил. И водителя он не вызывал. Тот ждал меня. Я ничего не понимала. А сейчас вы говорите, что он оставил машину в соседнем дворе. — Как зовут вашего водителя? — Салим. Он аварец. Очень надежный и спокойный человек, у него трое детей. Хотя он относительно молодой человек. Я даже не представляю, как он их кормит на свою зарплату водителя. Хотя мы платим ему тысячу долларов, но все равно. — Если бы я знал, попросился бы к вам водителям, — пошутил Дронга. Извините, — вздохнула Наиля. Мама всегда меня предупреждает, чтобы я никому не говорила об этом, но я не хотел от вас ничего скрывать. Сейчас многие платят в Москве такие зарплаты водителям. Вы знаете, ведь водитель не просто возит нас по разным адресам. Он выполняет тысячу мелких поручений, которые нельзя никому доверить. Поэтому я уверена в нашем водителе. Он очень хороший человек и очень надежный. Ваша домработница приедет туда? Напомнил Дронга. Да, тетя Аня. Вы сами сможете ее увидеть и убедиться, какая она женщина. Мне вообще с ними очень повезло. И с тетей Аней, и с Салимом, и с нашей тетей Таисией. Очень повезло. Они мне никогда не подведут. В этом я уверена. Дронго посмотрел на часы. До приезда сотрудников милиции оставалось чуть больше двадцати минут. Он в который раз подумал, что это преступление гораздо более сложное, чем кажется на первый взгляд. Наиля, не глядя, подписала все документы. «Мы что-то должны заплатить?» — спросила она безучастным голосом. «Если вы думаете, что я приехал сюда из-за денег, — начал дронга не обижайтесь, — попросила она. Я не хотела вас обидеть, честное слово. Вы же видите, как мне тяжело». «Мы поедем вместе», — решил дронга «Я сяду в ваш автомобиль. Заодно и познакомлюсь с Салимом». «У меня последний вопрос к вам, Наиля. Если вам трудно, можете не отвечать. Как вы полагаете, у вашего мужа были враги?» «Наверное, были какие-то конкуренты», — ответила Наиля, задумавшись. «Но конкретные враги?» «Нет, я не слышала. Он был очень легкий, веселый человек». «Нет, я не думаю, что у него были такие враги, которые хотели его убить». «Кто ваш муж по профессии? У него техническое образование?» «Нет, он строитель». «Вы думаете, что он мог сам отключать эти камеры?» «На зачем?» «Пока не знаю. У меня больше нет вопросов. А вас я прошу собраться и дать мне слово, что сумеете взять себя в руки. Необходимо спокойно обойти квартиру и все проверить. Это важно для следователя и для всех нас. Обещаете?» «Не знаю», — вздохнула Наиля, — «я боюсь туда ехать».